Когда шум остался далеко позади, принцесса остановилась и присела на резную деревянную скамейку. До этого она долго шла по дорожкам сада, мечтательно разглядывая статуэтки рогатых сатиров и игривых дриад. В полумраке они казались живыми. Их белые мраморные глаза пялились ей в спину, а на застывших лицах мелькали хитрые ухмылки. «Не смотрите на меня так! Я же на вас не смотрю!» Девушка показала язык ближайшей статуи и изобразила пальцами неприличный жест. «Это не очень-то вежливо с твоей стороны!» Глубокий бархатный голос заставил Ташу подскочить на месте и повернуться на восемьдесят градусов. Увидев говорящего, девушка побледнела и вжалась в скамейку. округлив глаза от страха и удивления. Прямо перед ней в свете луны возвышался сфинкс. Вернее, если можно так выразиться, дама-сфинкс. Вблизи она оказалась еще больше, чем виделась издали с корабля. Белая гладкая шерсть тускло поблескивала в полутьме. Таким же светлым, словно вытесанным из камня, были лицо и волосы. Уложенная в сложенную прическу, открытая грудь, бледная и гладкая, напоминала перевернутые круглые чашки. «Простите, госпожа!» Краснее, как свекла, девушка присела в неуклюжем реверансе. «Я не хотела вас обидеть. Просто мне было страшно одной в этом парке, а дурацкие статуи так настойчиво таращились». «Но это ведь...» «Просто статуи!» Дама-сфинкс неслышно уселась на дорожке, покошачьей обернув лапы хвостом. «Они глупы, бездушны и бесполезны. Зачем идти в парк одной, если боишься?» «Прогуляться захотелось», — смущенно пожала плечами Таша. «Я не привыкла к таким долгим и многолюдным банкетам». Надеюсь. Ты не будешь против, если мы составим тебе компанию. Я и моя сестрица Водат. Как я могу быть против? Таша восхищенно разглядывала огромные лапы и крылья диковинного зверя. Я буду очень рада вашей компании, госпожа Шакит. Где же ты есть, сестрица? Раскатистый рык нарушил тишину парка. Но ответом послужило молчание. «Ну вот!» На каменном лице сфинкса неожиданно проявилась мина неудовольствия. «Всегда она так. Сестра уж больно охочет до балов, а я вот не люблю все эти праздники и суету, и канитель, и толпы расфуфыренных гостей». Шакит. Хлопнула лапой о плитке мощеной дорожки. Звук получился бесшумным. Лишь только земля мягко вздрогнула, завибрировав от невероятной силы удара. Принцесса тут же представила, как легко и бесшумно это существо может убить человека. До такого удара, пожалуй, и на тролля бы хватило. Таша поежилась и отступила на шаг. тут же поймав на себе внимательный взгляд сфинкса. «Не бойся, дитя! Ты слишком мелкий и никчемный ребеночек, чтобы становиться врагом нам!» Красивый, идеально вычерченный рот растянулся в улыбке, показав на секунду набор странных разных зубов, отчасти человечьих, а отчасти львиных. «Может, ты думаешь...» что я приму тебя за шпиона или наемного убийцу. Да если и так, то что с того, а?» Дама-сфинкс снова расхохоталась, приблизившись к Таше на шаг. «Что это поменяет? Магии в тебе нет, и даже если ты прячешь оружие...» «Вряд ли ты сможешь его против меня применить!» Дама-сфинкс пошатнулась и неуверенно села, вздохнув тяжело и громко. Таша удивленно вскинула брови, четко различив в этом выдохе запах винного перегара. Шакит уловила этот жест и, правильно расценив его, тут же пояснила. «Да!» Я люблю выпить. И что?» Бледное лицо чудовища исказило гримаса недовольства. «Вот тут вот у меня, например...» Шакит легла на брюхо и потянулась лапой за ближайший куст, став похожей на играющую кошку. «Да где же?» Она еще раз пошарила лапой, задергав от недовольства хвостом. «А...» «Вот!» — она ловко выкатила откуда-то из темноты бочонок. «Я угощу тебя вином, а ты потешишь меня рассказом. Договорились?» «Рассказом?» — удивилась такому повороту событий Таша. «Каким?» «Да хоть о том, откуда у тебя этот шрам на шее. «Шрам...» Принцесса вздрогнула. Ее шея была закрыта замысловатым воротничком платья. Похоже, дама-сфинк смогла видеть сквозь одежду. Не дождавшись от принцессы быстрого ответа, она продолжила беседу сама. «Подумала бы я... То был вампир. Будь этот шрам чуток поаккуратнее!» Огромное существо... Не договорив, приникла губами к бочонку, громко глотнула, а потом оторвавшись, продолжила. Только вампиры редко упускают своих жертв вот так, живыми. Да и укусы их гораздо более нежные. Это зомби. Хмуро бросила Таша, насупившись. Ах, зомби. Это ведь еще страннее. Какой зомби, добравшийся до горла своей жертвы, упустил ее? Отпустил. Отпустил? Вот ведь сказки. Зомби тупы и примитивные. Они рвут добычу, если та попадает в их рот. «Нежити, милосердие, чуждо!» Это был не просто мертвяк, а один из боевых мертвецов. «Черный всадник?» — Шакит удивленно вскинула брови. «Один из черных всадников севера? Вот как! Неужели они настолько сообразительны, что вступают в переговоры со своей едой?» Прекрасное лицо снова прильнуло к бочонку. «Я видела их пару раз, когда они проносились над Ликией. Похоже, их не зря боятся, ведь зомби, умеющие думать гораздо опаснее простых мертвяков, способных лишь есть как хорошо что госпожа лейла не воюет с северными ведь они не так просты как надеются королевские сподвижники зачем вообще нужна война нахмурилась таша ну как же без войны без неё не обойтись истина в том что каждый, кто стоит у власти, сначала думает о мире, а потом — бах! Его словно по голове ударяет, и он, будучи человеком мирным, набожным, даже богобоязненным, начинает воевать. Истинно в войне, как в вине! Тут опьяневшая Шакит расхохоталась, повалилась на бок и перегородила дорожку поперёк. Где-то рядом пискнула летучая мышь, хрустнула ветка. По звуку наступил на неё зверёк, не больше кошки или хорька. Размарённая вином Шакит тут же повернула голову на звук. Иди сюда, сестра. Дама Сфинкс лениво зевнула, вглядываясь в сумрак парка. «Ты ищешь истину в вине? Ее там нет!» Голос нежный, почти что шепот, почти что жорох листьев прошелестел со стороны цветущих рядом акаций. Потом материализовался, приняв очертания диковинной статуи, оказавшись рядом в один миг. Таша вздрогнула от неожиданности. Развалившаяся посреди дорожки Шакит повела головой. Не учи нас жить, сестрица. Ее голос хрипло прозвучал в ночи. Мы сами все знаем, знаем, где истина, а где ложь. Мы уже обо всем поговорили без тебя. Не выведывай секретов этой пяничуги. Вторая женщина-лев приблизилась и уселась рядом с Ташей. Её огромные тёмные глаза казались безразличными, и лишь где-то в их глубине плясали искры хитрости и печали. — Не называй меня так, сестра. Я добродетельна и вежлива. Я не ругаюсь и не дебоширю, подобно тем трактирным пьяницам, что любят пропустить пару бочонков пива с Ромом вечером воскресенья, а потом с утра ползут в свои корабельные доки и торговые подвалы, чтобы грузить, таскать и проклинать нелегкую судьбу. Тут Шакит разразилась такой буйной и эмоциональной тирадой, что уже на втором предложении Таша перестала понимать, о чем та вещает и к чему. Послушав немного, Вадат перебила ее, продолжив диалог. Сфинксы, казалось, совсем забыли про Ташу. Они долго и много говорили, в основном ни о чем, но иногда по делу. Шакит периодически прикладывалась к своей бочке, морщилась и шипела на сестру, не соглашаясь. Вадат, вспомнив вдруг про присутствующую рядом девушку, начала расспрашивать Ташу о том и о сём. Та отвечала честно и доходчиво, будто в трансе, понимая, что может ляпнуть лишнего, но поделать ничего не могла. Губы сами открывались и начинали вещать. Сначала был рассказ о замке Лаплава, о том, какая там сейчас, наверное, погода, какие люди живут, что носят из одежды и готовят из еды. Постепенно дело дошло и до войны. Пришлось рассказать про штурм и про побег. Здесь Таша постаралась, отведя глаза, не вдаваться в подробности, но, разнервничавшись от напряжения и усталости, заплакала, заставив тем самым замолчать постоянно перебивающих ее сфинксов. Принцессе стало так жалко себя, так дико захотелось домой. Пусть дома и было страшно, пусть опасно, пусть. Утирая рукавом слезы, Таша, шмыгая носом, принялась жаловаться на судьбу. Это было, конечно, некрасиво, но пожаловаться Тами и Айше она не могла, дабы не смущать подруг своими страхами и тревогами. Пахныков немного, принцесса замолкла и выжидающе взглянула на сфинксов. «Не бывает лёгкой судьбы!» — сладкий голос Водат прорвал тишину, вонзаясь в ночь бесшумной эльфийской стрелой. «Судьба! Есть дорога! Есть путь!» «Никому он не даётся легко!» «Никому!» — словно в трансе повторила принцесса, зачарованная дивным голосом. «Наверное, так эти сфинксы подманивают своих жертв!» — мелькнула Уташа в голове. Она всё понимала, но не могла сопротивляться этому голосу, журчащему водой, шелестящему ветром. «А ты, девица, зачем, зачем ушла в парк одна, коли некому тебя защитить?» Темные печальные глаза уставились на девушку. «И уж не та ли ты девица, которую вчера ночью искали в нашем городе охотники-эльфы?» Сфинкс говорила так притворно, ласково и настойчиво, как обычно говорят цыганки, пытаясь облапошить. Нужно было держаться, не поддаваться на провокации. Но Таша не выдержала и переспросила. Она чувствовала, как спина от этой новости покрывается холодным потом, а ноги и руки деревенеют от страха. «Искали?» «Искали!» — хрипло рявкнула на это Шакит. Да не нашли, и убрались с пустыми руками. Не убрались, никуда они не убрались. Снова прошелестело водат. Они настойчивы, как темноморские терьеры, почуявшие крыс. Но если они ищут не тебя, а какую-то другую девицу, то не о чем беспокоиться. Таша хотела соврать, что ищут, конечно же, не её. И, в принципе, это могло быть правдой. Мало ли, в лики беглых девиц. То были наёмники, те, которые работают на заказ. Словно прочитав её мысли, вода отхлестнула из себя по бокам хвостом. Её глаза заговорщицки прищурились, Словно у них с Ташей была какая-то общая тайна. «Эти наемники много берут за свою работу и обычно доводят ее до конца!» Таша не знала, что ответить, и тихо промямлила. «Ну, наверное, они ищут кого-то, кто убежал, а не меня!» «Они ищут девушку!» «На странном черном коне, очень похожем на боевого коня тех, о ком не принято говорить в королевстве. Хотя, пожалуй, все это сказки, или было похоже на сказки». Голос снова сладко зажурчал, баюкая, усыпляя. «Только твой запах говорит об обратном». Огромные клыки оскалились перед лицом оторопевшей Таши, превращая дивный гипсовый лик сфинкса в чудовищную звериную морду. «Полегче, Водат, будь мила!» Шакит, несмотря на неудобоваримое свое состояние, встала и, прикрыв собой девушку, обратилась к разгневанной сестре. «Нам не нужны ловцы людей!» рыскающей по округе. Пусть твоя знакомая уходит из лики. Вадат яростно сверкнула глазами, продолжая скалить зубы. Она уйдет, — решила Заташу Шакит. Ты ведь уйдешь? Это лучшее, что ты сейчас можешь сделать. Ведь если тебя поймают здесь... «Госпожа Лейла не сможет отнять тебя у охотников по закону, а вот прикрыть беглецов ей никто не запретит. Так что бери своего коня и скачи из города». «Хорошо. Спасибо, добрая госпожа Шакит!» Принцесса поклонилась наскоро и бегом кинулась из сада. Увести с бала Тамму и Айшу оказалось не так-то просто. Они резво собрались, лишь услышав про погоню, и поспешили за Ташей. Миновав роскошные залы с картинами и столами, полные народу, беглянки вышли в длинную галерею, идущую вдоль восточной стены и открывающуюся одной своей стороной на сад, уже совсем темной и страшной. Петляя между мраморными колоннами, девушки сбежали вниз по лестнице, пока не оказались на мощенной гранитными плитами дорожке, ведущей к конюшням. Там, на укрытой гигантским расписным шатром площадке, стояли экипажи гостей. Пробежав несколько рядов коней и карет, беглянки, наконец, нашли свою. «Быстрее, быстрее!» торопила принцессу, распереживавшаяся тама. Осторожная Айша молча вынула из прически украденный за столом десертный нож. Ведь оружие им пришлось оставить в доме для гостей. Их предупредили. Так требовалось для поддержания на балу порядка и безопасности. «Прошу вас подождать, дамы!» Поступил приказ никого не выпускать из замка. Таша подпрыгнула от неожиданности, А тама тихонько взвизгнула. Позади девушек стоял один из слуг, высокий, светлый ливрея и с усами. Он скорее походил на военного в штатском. Впрочем, возможно, таковым и был. Высокие господа эльфы из гильдии охотников выполняют заказ короля по отлову беглецов. Госпожа Лейла была крайне недовольна срывом бала и беспокойством достойных господ гостей. Но, к сожалению, у высоких господ эльфов на руках приказ, подписанный его величеством королем. Так что прошу вас, дамы, покинуть экипаж и вернуться в замок». Собрав волю в кулак, Таша медленно кивнула, бросив многозначительный взгляд на спутниц. «Мы оставили в экипаже пудру и расчески. Не беспокойтесь, мы скоро вернемся на бал». растянула широкие губы Тама, улыбаясь как можно более мило и безмятежно. «Хорошо! Только знаете, что ворота заперты!» Как бы на всякий случай предупредил штатский военный и с чувством выполненного долга отправился к следующему экипажу, который уже направился в сторону выезда. «Погодите!» Взмахнув рукой, странный слуга кинулся вслед за каретой, желая разъяснить ее пассажирам о незапланированной задержке. «Что будем делать?» — поинтересовалась Тама, подрагивая то ли от ночного ветерка, то ли от страха. «Сначала выясним, кого ловят», — удивив всех своей решительностью, заявила Таша. «Хотя, мне кажется, я знаю, в чем дело», — добавила она неуверенно. «Сфинксы сказали, что ищут нас». Но вот что наши преследователи-эльфы для меня новость. «Эльфы? Сфинксы?» — нахмурилась Айша. «Почему нас?» — с надеждой переспросила Тама, посмотрев в глаза принцессе с такой невинной надеждой, что Таше тут же захотелось соврать подруге, сказать, что ничего не случилось. И ищут, конечно, не их. «Ты говорила со сфинксами?» тут же переспросила пастушка округлив от удивления и без того огромные глаза потом объясню мрачно прошептала таша сейчас идеи есть девушка в надежде посмотрела на айшу тама сделала то же самое Стушевавшись под умоляющими взглядами подруг гоблинша почесала голову и присела на землю ну я думаю Надо бежать отсюда. Это понятно, но как? Недовольно фыркнула Тама, присев рядом с ней. Не знаю, как? Бешеным шепотом рявкнула Айша. Но как-то надо. Ворота закрыли. Глаза бедной Тамы наполнились слезами. Нам не уехать теперь. Она обреченно посмотрела на высокую кованую решетку, окружающую дворец и сад. «Подождите!» — прошептала Таша, прячась за колесо кареты. «Тише!» Гоблинша и пастушка шмыгнули к ней. Звякая по камням набойками сапог, мимо прошли два человека. Военный штатский, уже виденный ими, и еще один, похожий, с бравыми усами, закрученными в спиральке. Они мельком оглядели опустевшие кареты и, не найдя никого, направились в сторону дворца. «Ах, вот вы где!» Знакомый голос прозвучал из темноты так неожиданно, что девушки вздрогнули. «Госпожа Лейла просила меня отыскать вас». «И отдать эльфам», — разочарованно продолжила Таша, глядя на выступающую из темноты шакит. Синеватая густая дымка клубилась вокруг фигуры сфинкса, растворяя ее в ночи. Странным было то, что лошади, стоящие вокруг, словно не видели гигантского зверя и не подавали признаков беспокойства. — Ну что ты, милая, никогда! — повергая в трепет спутниц принцессы, сфинкс приблизилась к ним на расстояние вытянутой руки и легла на землю, укрыв девушек и коня своим непроглядным синим мороком. — Госпожа Лейла! — «Никогда не отдаст вас союзникам своей сестры!» Шакит улыбнулась, растянув в стороны щеки совсем по-кошачьи. «Возьмите своего коня и скорее за мной!» Немедля девушки распрягли таксу и под прикрытием Шакит двинулись вглубь сада. Они не знали, правду ли, говорит им сфинкс, и действительно ли хочет помочь. О плохом беглянке старались не думать. Полностью доверившись судьбе и милости таинственной Лейлы, бывшей столь доброй к ним все это время. Таша до боли сжимала пальцы в кулаке. Ведь судьба спутниц, скрепивших с ней свои судьбы, была на ее совести. Тем временем, Сфинкс вывела их к дальнему краю парка. Здесь уже не было ухоженных дорожек и статуй. Вокруг, как в обычном лесу, росли пихты и кусты, за которыми вместо красивой кованой решетки возвышалась замшелая стена из камней. Шакит подошла вплотную к стене и исчезла. Потом, к удивлению Айши и Тамы, появилась снова — тайная дверь!» — восхищенно сплеснула руками Таша. Она часто пользовалась такими дверьми-невидимками у себя дома. «Спасибо вам большое!» Принцесса отвесила гигантскому зверю низкий поклон. «И вашей доброй госпоже!» Благоговейно шепнула Тама, прижимаясь к принцессе и со страхом поглядывая на стену. Айша просто кивнула в знак благодарности. Поспешим. Взяв коня под усы, принцесса первой шагнула в проход. За ней последовали Тама и Айша. Оказавшись на свободе, путницы двинулись на восток. Конь глухо зацокал копытами, помощенный булыжником дороги, оставляя позади прекрасный дворец и таинственный сад. Проехав шагом по темным аллеям и освещенным тусклыми ночными фонарями улицам, девушки свернули на торговую площадь, оживленную при свете дня и полупустую в ночи. Им попалось несколько влюбленных парочек и стайка беспризорников, тут же исчезнувших в переулке. Едва лишь тень огромной лошади появилась из-за угла. Оставив за спиной ремесленные кварталы, они, наконец, оказались на окраине Ликии. Сначала внимание беглянок привлёк странный шум. Проехав до поворота по длинной улице, с которой они не сворачивали уже долгое время, девушки наткнулись на стройку. Всюду валялись груды камней, кучи песка, доски и брёвна. Чуть поодаль дымило чёрное закопчёное от времени трубой Походная печь, предвещая заполночную трапезу. Угрюмая повариха, позвякивая гигантским черпаком о края стального корытища, мешала ароматное варево, пахнущее мятой и чертополохом. Похоже, что строители работали в две смены, видимо, очень торопились. Некоторые рабочие в залатанных робах стояли очередью прижимая к груди деревянные миски, и тихо переговаривались между собой. Остальные суетились вокруг в свете костров и факелов. Уличных фонарей, как в центре, тут не было. Черным зубчатым силуэтом на фоне неба поднималась недостроенная крепостная стена. На огромного коня с двумя всадницами и шагающего рядом гоблина никто из строителей не обратил внимания. Миновав стройку, Такса перешел на рысь, и незамеченный скрылся в темноте.